Глава седьмая. Не повезло Кощею. Он уже был возле входа в арку, как казавшийся вполне надежным камень, на который он осторожно наступил, вдруг ухнул куда-то вниз, увлекаясь за собой кощея. Лететь вниз пришлось метров десять. Обычно человек мог и не выдержать такого неожиданного падения. Но у тренированного кощея обошлось довольно жестким приземлением и ушибленной головой, поскольку удалось сгруппироваться и минимизировать возможный ущерб от внезапной ситуации. — Жив? — Жив. Но локтем сильно приложился. Тихо бормоча сквозь зубы все известные ему ругательства, Кощей уселся на землю. Наверху тревожилась Ночка. Она бегала вокруг ямы и не понимала, почему хозяин туда прыгнул. Тревожилась, но почему-то голос не подавала. — Ночка, голос! Подай голос, а то сам не выберусь! Ночка как будто поняла хозяина и жалобно завыла. Почти сразу раздался чей-то голос. «Ночка, что воешь? Где хозяин?» «Ероха, я здесь, в яме. Осторожней смотри под ноги». Почти сразу у края ямы показалась голова Ерофея. «Ох, батюшка, да что ж так-то? Я сейчас, Кощей Константинович!» «Эгей, мужики, сюда все! Хозяин провалился в Емину, тащите веревку!» Пока наверху развертывалась спасательная операция, Кощей, сцепив от боли зубы, гладил пострадавшую руку и оглядывался, куда же он попал. Колодец метров восемь-десять глубиной. Вот точно водяной колодец, только совсем пустой и без надземной части. Очень основательный, бревенчатый. Самому выбраться из него никак. Рука гудит, и головы в полете обремно какое-то приложился. Сознание уплывало пока принесли чем тащить пока перепоясанный веревкой отчаянный мирон лихо перебирая босыми ногами по еще влажным бревнам, спустился к кощею пока вдвоем обвязывали его пока кощей изо всех оставшихся сил забирался упираясь в бремно ногами пока его тянули мужики пока кощей вяло размышлял о том что веревка порвется прошло изрядно времени когда наконец голова кощей показалась из ямы мужики дружно ухватились за нового хозяина и вытянули целиком Следом выскочил довольный Мирон. Очнулся Кощей в полной неге на мягкой траве. Рука была туго перебинтована, голова тоже. Рядом сидел Лакшай и внимательно наблюдал за больным. Увидев, что Кощей открыл глаза, он что-то вскрикнул и, чуть приподняв голову Кощей, напоил его кисловатым отваром. В следующий раз Кощей очнулся уже к вечеру и сразу услышал непривычные звуки в уже знакомом шуме сборного отряда, в котором есть и женщины, и дети. Замычала корова. Тоненько заржал же жеребенок. «Это сон?» Он приподнял голову и увидел, что отряд изрядно увеличился. Появилось несколько новых людей, ночка бегает с каким-то беспородным псом, даже вроде курица квохчет, народ вокруг костра хлопочет. Лакшай, который был рядом, поднес ему какой-то пахучий настой. Потом осторожно развернул повязку на руке. Да, гематома огромная и отек. Индус достал из своей огромной суммы темный плоский камень и долго водил им по руке, затем сделал легкий массаж и компресс. После этого сделал успокаивающее движение, дескать, все в порядке. Ничего страшного. Аккуратно поменял повязку на голове. Увидев, что лакшай что-то засуетился, пришла Матрена с едой для Кощея. Остановить ее речь было невозможно, да и нужно было узнать Кощею новости. Ой, батюшка очнулся. Лакшаюшка нас успокоил, что все нормально. Видно, он у тех индусов знахарь или доктор какой. Сразу стал тебя, батюшка, пользовать. Уж как хорошо, что у него все с собой было в котомке цветастой, а у нас-то ничего почти и нет с собой. Кто ж знал, что нужно брать с собой на ярмарку с какие? Они, конечно, у него непривычно пахнут, но это, видать, их не травы какие. Очень споро все Лакшаюшка сделал. Такой молодец! А мужики наши, батюшка, проход-то расчистили, нас сквозь прочистили. Да мы уши прошли его. Тебя на телеге перевезли, когда ты не в себе был. И здесь решили лагерем пока стать. Только мы перешли, как из прохода начала всякая живность проходить, как будто ждала чего. Четыре коняшки еще новые появились, даже ребенок маленький. А здесь уже с этой стороны две коровки нашлись в кустах. Недойные стояли бедняги. Ребятня по кустам кур натаскала. Вон, целый курятник у нас уже. А там и люди новые появились из прохода. «Постой, Матрена, надо сказать, чтобы закрыли тот колодец, а то кто-нибудь еще свалится». «Батюшка, сделали, как же? Сразу и сделали. Миронка мой сказал, что там ничего интересного нет. Мужики собрались, да деревья сваленные туда напихали, в ту дыру окаянную». «Матрена, а где Нил? Не слышу его голос». «Нил-то? А он с Ерофеем верхами на новых лошадках отправились к речке, хотели водиться привести Тут уж недалеко вроде. Сказали, вон на тот сгорочек заберутся и посмотрят». Если близко, то туда поедут, если нет, то сюда вернутся. Ерофей говорит, что оттуда должно быть видно. Он же с тобой, батюшка, на эту гору диковины забирался, да все рассмотрел. Так и нет мужиков пока. Видно, что река рядом, поехали водицу добывать. День-то сейчас длинный, успеет приехать засветло. А мы тут решили переждать. Тебе спокойствие нужно, да и живность появилась, надо ее пособирать по кустам». Похоже, что проход-то новый притягивает всех сюда. Может, люди еще появятся. Надо привечать, чтоб не слонялись сердешные в одиночку-то. Мы-то к тебе прилепились. Уже как хорошо. Надежнее так. Матрена, а как мой вулкан? Хорошо все с вулканушкой. Тут мой Миронка никому не дал ничего делать. Сам коня богатырского обиходил. Все как надо сделал. Ты не беспокойся, батюшка. Иночка твоя друга нашла. На ее не собачка прибежала. От костра донесся взрыв хохота. Что там так весело? А это батюшка Петр для наших иноземных найденышей лапти изловчился плести. Кочедык из сучка подходящего сделал, да и плетет. А то у Магды уж больно обудка то городская. Она уже натерла ноги. Да и у Лакшая обувь для дороги не очень подходящая. Вот, видать, Магда меряет обувь новомодную». «Хорошая обувь, лапти. Для лета вообще самая та обудка». «Ничего, жизнь наладится. Конечно, наладится». Матрена явно говорила для того, чтобы саму себя успокоить. «Конечно, наладится. Ладно, пойду я вулкана навещу. Я ходить-то могу». «Да, батюшка землиц ты еще колышется. Не упади, родимый». «Не упаду, Матрена матрена с тревогой посмотрела на решительно поднимающегося кощея перевела взгляд на сидевшего рядом лакшая тот кивнул дескать нормально но сам пошел с кощеем готовый поддержать увидев идущего хозяина подлетела ночка радостно тявкая подал голос вулкан и так хорошо стало кощею действительно все наладится